Вечеринка со странными звуками Может, Элла и Барри все-таки решили к нам присоединиться? Нет, это наверняка кто-то из учителей. Мы тут же напустили на себя непринужденный вид, притворившись, будто беседуем о чем-то увлекательном. Немного погодя, в рощице появилась миссис Блэкхарт. «Всем привет!» — сказала мать Сьерры, которая, наверное, уже собиралась спать. Во всяком случае, она была в спортивных штанах и футболке с Симпсонами. Я слышала странные звуки. «У вас тут все в порядке?» «Все отлично, мам», — заверила ее Сьерра. «На вечеринках часто бывают странные звуки», — с невинным видом добавил Алекс. «Можем сделать музыку потише». «Это были другие странные звуки, если ты понимаешь, о чем я». Миссис Блэкхарт внимательно огляделась. «Ах, да, во время танцев один из ребят из Голубого рифа налетел на дерево», — пискнула Николя. «Да, на дерево. Твердое, однако, дерево попалось». Пробормотал тока, не глядя на своего противника, и вытер рукавом кровь под носом. «Вот оно что!» — протянула миссис Блэкхарт. «Что ж, бывает, но, надеюсь, такого больше не повторится. Я знаю, здесь много деревьев. Так что смотрите, пожалуйста, где танцуете, хорошо?» Она сверлила Виктора взглядом. Виктор недовольно кивнул и повернулся, наверное, что-то услышав. «К нам подошла еще одна посетительница». «Я вам кое-что принесла. Простите, что так долго». Миссис Твенти поставила на столик для кемпинга гигантский поднос с оранжевыми мафинами пахнущими сыром. И собралась сгребать пустые упаковки в мешок для мусора. «Как неудобно. Мы и сами уберем». Саммер торопливо забрала у нее мусорный пакет. «Спасибо за маффины. Вы настоящее сокровище», — добавила Сьерра, взяла один и проглотила его в три приема. «Вкуснятина!» Говорить с набитым ртом не под силу даже волчицы. Карак расправился с другим маффином и поднял большой палец. «Суперпумно!» «Рада, что вам понравилось», — сказала миссис Твенти. «Развлекайтесь». «Да, только долго не засиживайтесь, ладно?» Миссис Блэкхарт улыбнулась Серри, и взрослые наконец-то ушли. Мы вздохнули с облегчением. «Ух, пронесло!» Потом все набросились на маффины, в том числе Виктор и Тока. «Еда?» прежде всего. Поднос быстро опустел. Черт! Расстроился Тока. Вид у него был голодный. Иногда он целыми днями ничего не ел, но уж если ел, тогда отвала. Я тебе свой отдам, сказала Дейзи, и по ее взгляду я понял, что Тока недолго пробудет без пары. И я. Джаспер свой, правда, уже надкусил, но Тока это не смутило. Мой маффин уже был в желудке, Тока бы им не насытился. Зато среди пустых упаковок Я обнаружил одинокое печенье с кремом. Я молча придвинул его к тока, и тот так же молча его проглотил. Друзьями мы не станем, но поделиться с кем-нибудь печеньем — важный символический жест. Некоторым, особенно прожорливым оборотням, он, пожалуй, важнее вечной дружбы. В тот вечер мы еще долго танцевали, болтали и дурачились, и мне показалось, что оборотням птицам весело. Лишь ближе к полуночи большинство устали и отправились в хижины или гнезда. Некоторые, похоже, ночуют в домике на дереве. Тут я вспомнил, что уже давно не видел Холли. Но потом мы заметили в кустах красную белку. — Холли, где ты была? — спросил ее Карак. — У тебя какой-то растрепанный вид. Хи — Хи-хи, вполне возможно, — весело отозвалась Холли. — Это потому, что пока мы тут внизу праздновали, она пробралась сквозь баррикаду из шипов, — гордо поведал мой А Холли вскарабкалась ему по штанине и руке на плечо. Мы уставились на оборотне белку. — Ты... ты была в домике над дереве опешил я. Холли сделала стойку уноя на плече. «Пока все были заняты, я попыталась еще раз и нашла такие глазейку в этой дурацкой баррикаде. В хижине очень здорово. Я там все осмотрела, и меня никто не застукал. Покажи нам скорее!» торопил ее Джаспер. «Отправь нам картинки, я умираю от любопытства!» Холли послала нам мысленные снимки всего, что видела. У нее это хорошо получалось. Наконец-то мы узнали, что хотели скрыть от нас дети ветра. Внутри стены домика были выкрашены во все цвета радуги, и увешаны портретами оборотни птиц. В комнате стояли кресла, мешки, черный диван. Как же они его туда наверх затащили? А между вбитыми в стены крюками были натянуты гамаки из пестрой ткани. К доске были приколоты карикатуры на учителей Красного Утеса, шпаргалки по всем предметам и, видимо, пароли ко всем школьным компьютерам. «Неудивительно, что они не хотели пускать нас наверх», — заметил Рокет. «Боялись, что мы наябьничаем». «Крутая хижина». Запрокинув голову, я посмотрел напоследок вверх. «Но знаете, наш затонувший корабль мне нравится больше». «Конечно, он круче», — зевнула фини «Я спать, а вы?» Большинство, кивнув, разошлись. Вид у всех был усталый, но довольный. Наш план сработал. Дейзи не пришлось нарушать обещание, а мы узнали, что хотели. Все отправились спать. Только мы с Шари еще бодрствовали, бродя в темноте. Мои пальцы сомкнулись вокруг ее теплой ладони, я почувствовал себя абсолютно счастливым. — Ну, разве не гениально? — спросила Шари. — Тока сражался за Джаспера. Поверить не могу. — Я тоже за него сражался, причем не раз. С легкой обидой заметил я. — Да, но это другое, ведь Тока его раньше травила. Тут вдруг... — Действительно здорово. Джек Кристал сказал бы, что круг замкнулся. Но Джасперу тяжело, что такое все время повторяется. — В следующий раз мы его защитим еще лучше. — сверкнула глазами Шари. — Само собой но я чувствовал, что этого недостаточно. «Предложу мисс Уайт устроить для Джаспера и всех, кто захочет поучаствовать, курс по укреплению уверенности в себе», — сказал я. Шарри непонимающе смотрела на меня, и я пояснил. Никому бы не пришло в голову травить, например, Алекса, хотя он в человеческом и зверином обличии, такой же мелкий, как Джаспер, потому что они знают, что Алекс лишь пожал бы плечами, проигнорировав их дурацкие замечания, или посмеялся бы над ними. «А, понимаю, что ты имеешь в виду», — кивнула шари Я недавно смотрела один фильм. Там у мужчины был невидимый щит. Ты что-то подобное имеешь в виду? Щит, который защищает изнутри? Вот именно. Он помогает от всего, кроме акул. Пошутил я, и Шарит кнула меня в бок. Ты тоже рад, что мы завтра едем в Сан-Франциско? Еще бы. Даже не верится, что завтра буду стоять на мосту «Золотые ворота». Я видел его в тысячи фильмов и на десятки тысяч фото. Правда? А я вот еще что хотела спросить. Как тебе «Красный утес»? Мы поболтали о ребятах, с которыми здесь познакомились, об их причудах и о том, как они вели себя на уроках и на вечеринке. На географии Кики непрерывно зевала, а эми рисовала в альбоме лошадей. Скай долго разговаривал на вечеринке со Сьеррой, неизвестно о чем. оборотень Синица Кроули выпил целых восемь бутылок лимонада и в наказание его отправили выпрашивать у миссис Твенти добавку. Наконец Шари сказала. «Кажется, в этой школе иногда поднимаются большие волны. Надеюсь, не слишком большие». Что ты имеешь в виду? Мне не нравится, что Дети Ветра держатся особняком. Ведь мы все оборотни, и нам часто приходится нелегко с людьми. Понимаешь, о чем я? Шари серьезно посмотрела на меня. Пока что я бы ни с кем из них рядом не поплыла. А вот со Сьеррой, кики Саммер и Алексом, да, они мне нравятся. У Блэкхартов очень теплое черное сердце. Я с улыбкой кивнул. Я знал, что она имеет в виду. Мне доводилось наблюдать, как дельфины, которые друг другу симпатичны, Плывут бок о бок и даже синхронно дышат. Живое отражение. Я тоже так считаю. А когда ты поняла, что хочешь плавать со мной рядом?» Спросил я, чуть крепче сжав ее руку. «О, довольно рано. Ты такой трогательный. Все никак не мог поверить, что я добровольно сижу с тобой рядом и ем омлет». «А я долго не решался признаться тебе в любви», — сказал я. «Очень долго. Думал, что тогда стану для тебя одним из этих, ну, ты знаешь, как Нестор». «Санли» и «Кто там еще в тебя влюблен?» «Может, и хорошо, что ты не сразу признался». Шари повернулась ко мне и встала на цыпочки. «Для всего в море и на суше есть подходящий момент». «Ух ты! Хоть в календаре печатай!» — воскликнул я, и мы замолчали, занятые поцелуями.